Счастье привалило. Удивительная история о том, как Тевье-молочник, бедняк, обребененный семьей, вдруг был осчастливлен благодаря необычайному случаю, достойному описанию. Рассказана самим Тевье и передана слово в слово. Из праха подъемлет он нищего, Из тлена убогого. Псалтырь Знаете, пани шолом Уж коль суждено счастье, Оно само в дом приходит. Как это говорится, Если повезет, так на рысях. И не надо при этом ни ума, ни умения. А ежели упаси, Господи, наоборот, Так уж тут говори, не говори, хоть разорвись, Поможет, как прошлогодний снег. Как в поговорке «Сладу нет с худым конем, Ни умом, ни кнутом». Человек трудится, надрывается, Хоть ложись, прости, Господи, да помирай. И вдруг не знаешь, от чего и почему, Удача прет со всех сторон. Облегчение и спасение, да приидут на иудеев. Растолковывать вам эти слова нужды нет, но смысл их такой. Покуда душа в теле, покуда хоть одна жилка еще бьется, нельзя терять надежды. Я знаю это по себе и в самом деле. Какими судьбами пришел я к теперешнему моему промыслу? Ни бабка моя, ни прабабка никогда молочным не торговали. Нет, право же, вам стоит выслушать эту историю от начала до конца. Я присяду на минутку вот здесь, возле вас, на травке, а лошадка тем временем пускай пожует, как говорится, душа всего живущего, тоже ведь божья тварь. Словом, было это около Пятидесятницы, то есть, чтобы не соврать, за неделю или за две до Пятидесятницы, а, впрочем, может быть, и неделю-другую после Пятидесятницы, не забывайте, что делаю этому уже никак не первый год, то есть... Ровно 9 лет, если не все десять, а может быть еще и с хвостиком.